Глава двадцать четвертая. Было у него три дома, куда он мог прийти огорченным или усталым, или взволнованным, и откуда уходил всегда утешенным и окрепшим. Если выдавался тоскливый день и возникало в душе желание видеть нескучных представителей обычного большого света, о людей мысли и искусства, он ехал к князю Владимиру Федоровичу Адоевскому. В его доме встречались, беседовали, спорили, слушали музыку или приезжих знаменитых актеров, люди различных общественных слоев и самых различных профессий. Владимир Федорович, писатель и знаток музыки, до 1826 года, жил в Москве, объединяя вокруг себя кружок мыслящий, интересующиеся искусством молодежи, потом, в связи с переменной службы, переехал в Петербург. В его доме по вечерам всегда можно было слушать игру братьев Вильгорских и особенно часто непризнанную светом музыку Глинки, которого он был пламенным поклонник. С ним можно было поделиться каждым сомнением и каждой радостью творческой жизни, и для Лермонтова была великой поддержка его теплое участие и тонкое понимание искусств. Приветливый со всеми, к Лермонту он относился с особой нежностью, И, заведя его в дверях среди толпы своих гостей, кричал, бывало покрывая шум и жужжание многочисленных голосов. «А, Михаил Юрьевич, давно пора, давно пора. Идите-ка сюда. Ну, что вы еще там написали? Я после ваших последних стихов всю ночь не спал от восторга, клянусь вам. Ну, идите-ка я вас обниму». Когда ему хотелось поговорить о Пушкине, о его жизни, привычках и услышать острое умное, подчас и резкое слово, он шел к Александре Осиповне Смирновой и, поднявшись по широкой лестнице в ее изящную приемную, с неизменным волнением смотрел в ожидании хозяйки на несколько безделушек, принадлежавших Пушкину и переданных в этот дом его вдовой. Александра Осиповна входила своей обычной легкой походкой и, чувствуя себя еще слабой после недавно перенесенной тяжелой болезни, устраивалась полулежа на узеньком диванчике, а он садился у ее ног и несколько мгновений молча любовался прекрасными глазами, воспетыми Пушкиным. «Я очень боюсь за вас, Лермонтов», — сказала она однажды задумчиво, «но вы отвечаете на все мои страхи шутками, которым нельзя не смеяться, а серьезно говорить с вами совсем невозможно». «Я хочу вас уберечь от беды», — добавила она, — «хотя вы разные совсем, но вы мне часто напоминаете дорогого нашего сверчка, и я боюсь, как бы и с вами не случилось чего-нибудь плохого». «Спасибо», — сказал он тихо и быстро вышел. Дом Карамзиных был третьим домом, где он находил, и в лице вдовы великого историка, и в лице его дочери неизменную поддержку — сочувствие и непоколебимую веру в его дарование. Именно в этот дом пришел он, потрясенный горем, когда узнал, что человек, ставший за время его кавказской жизни одним из лучших его друзей, дорогой его сердцу Александр Иванович Адоевский, умер. Грустный просидел он у них весь вечер. После Пушкина, сказал он, тихо собираясь уходить, это для меня вторая большая утрата. какая же была первая ласково спросила софи карамзина кто еще у вас умер умер повторил он нет она жива так же как и я